Выше говорилось о напряженных отношениях великого князя с Киприаном, стремившимся еще при живом Алексии занять митрополитчу кафедру. Летом 1380 года Киприана в Москве действительно не было. Он появится здесь позже, хотя и ненадолго. И об усилении личной неприязни Дмитрия Ивановича к новому митрополиту будет сказано особо. Сейчас важно иметь в виду другое. Приглушенный отголосок их отношений, безусловно, отразился в Киприановской редакции. Шамбинага об этом пишет так. «Понигирик Киприану доведен до крайней степени выражения». Великий князь Дмитрий в сказании изображается смиренным сыном, не имеющим личной инициативы и следующим во всех трудных минутах советом отца своего Киприана. Это до похода. Что же касается описания самой битвы, то и здесь, по мнению исследователя, сохраняется тот же тон. «Божественная правда говорит устами Киприана, победа рисуется уже предопределенной». И, собственно говоря, прославление личных качеств Дмитрия и Владимира стоит на втором плане. Словом, эту весьма заметную пристрастность составителя Киприановской редакции ученые советуют постоянно иметь в виду, когда речь в тексте заходит о Дмитрии. Но были ведь и другие редакции списки. И хотя все они так или иначе повторили легенду о благословляющем Киприане, поведению великого князя Московского перед битвой приданы здесь черты жертвенно-героические. Право же, для того, чтобы уцелеть во время сражения, Дмитрию совсем не нужно было переодеваться. Ему достаточно было послушаться советов воевод и отъехать из великого полка назад. Настаивая на своем желании вступить в бой в числе первых, Дмитрий ссылается на пример древнего мученика воеводы Арефы. Тот, будучи вместе со своими воинами, пленён царем Америцким и Дунусом Жидовином, захотел первым принять мученическую смерть и объяснил свое желание так «Не асли у земного царя на Перу?» преж вас чару приемах, а ныне також хощу прежде вас Христову чашу пите и преж вас умрете. Но значит ли это, что Дмитрий ощущал себя смертником, намеренно или обреченно подставляющим голову под вражеский меч? Так же, как и все, он хотел разить врага, а не быть пораженным. Не забудем, что он был молод. Свои неполные тридцать лет он горел неукротимым желанием ратоборствовать с первых же минут сечи. Если Дмитрий Иванович в данном случае заслуживает легкого упрека, писал по этому поводу Иловайский, то именно за его излишнюю отвагу и увлечение воинским пылом. Но переодевание Дмитрия перед боем – Это еще и великий образец смирения. Первый захотел уравняться с последними, стать как все, чтобы на всех поровну разделилась честь победителей и слава мучеников. Дмитрий поразил окружающих именно предельной простотой своего поступка. Истории воин и биографии полководцев, кажется, никогда не содержали ничего подобного этому движению его души. Произносилось множество прекрасных слов, и производилось множество впечатляющих жестов, было множество образцов безудержной, неистовой отваги великих людей. Но никто не оказался смел настолько, чтобы, отрезав все пути к личной славе, уйти в безымянность, раствориться, как соль в земле, в живом теле сражающегося народа. причем сделать это без всякой надежды на возможность уцелеть, вернуться из этой безымянности в свой обычный привычный облик. Раненого Дмитрия могли и не найти на поле, а найдя, не узнать. Вот почему о переодевании великого князя перед боем можно, пожалуй, без преувеличения говорить как о самом значительном и сокровенном духовном поступке во всей его жизни. Главные вехи битвы. Еще Иловайский заметил, что древнейшие источники по Куликовской битве о самом ее течении сообщают обидно мало, за исключением начала сечи, и известно только два момента, пишет он. Поражение русского войска и победоносный удар засадного полка. По тем же источникам битва длилась не менее трех часов. Сколько же должно было совершиться разных оборотов дела, различных движений и усилий с той и с другой стороны в течение этих трех часов? Едва ли дело было так просто – что вся масса русской рати одновременно обратилась в бегство, а затем явился один засадный полк и мгновенно перевернул все в обратную сторону. Иловайский предлагает обратить внимание на еще один источник, сравнительно поздний и вторичный, но, по его мнению, чрезвычайно плодотворный для выяснения подробностей самой битвы. Источник этот не что иное, как «Татищевская история российская», ее страницы, касающиеся событий 8 сентября 1380 года. Хорошо известно, что Татищев, работая над пятым томом своей истории, пользовался в основном данными Никоновского свода, лишь кое-где дополняя их незначительными вставками из иных летописей. Некоторые из его источников не сохранились до наших дней. Описание хода самой битвы у Татищева, видимо, как раз и дополнено одним из таких неизвестных сегодня источников. Прежде всего обращает на себя внимание действие русского полка правой руки, о котором Никоновская летопись вообще ничего не говорит. Судя по всему, здесь ордынцы не только не имели к середине битвы никакого перевеса, но и заметно уступали русским. Осмотрительный и опасливый Андрей Ольгердович даже вынужден сдерживать пыл своих ратников, поскольку опасается оторваться от великого полка, ибо вся сила татарская, падя на середину и лежи, хотя ху разорвати. После того, как засадный полк устремляется наконец из Дубравы, битва приобретает еще более ожесточенный оборот. Именно Татищев говорит о действиях запасного полка, возглавляемого Дмитрием Брянским, воины которого закрыли брешь между большим полком и полком левой руки. Но смятня возрастает, причем до такой степени, что воины не можаху разбирать из своих, татари, бо в въезжаху в русские полки, а русские в полки татарские. Только теперь Мамай пускает в бой запасные силы. Однако боевое счастье неумолимо клонится в русскую сторону. Последние события сражения, предшествующие всеобщему бегству Мамаевых рати, также известно только по Татищеву. Это бой у ордынских станов, то есть у походного табора, состоящего из телек и кибиток. Мамай, покидая поле боя, приказывает выстроить у обозов заслон, чтобы задержать здесь русскую погоню. Но и ту вскоре сломиши, и вся табора из вземши, богатство их разнесоша, и гнаша до реки мечи». Ту множество татар и стопаша. О реке Мечи следует сказать особо. От Куликовского поля до притока Дона Красивой Мечи около 40 километров. Нет ничего неправдоподобного в том, что ордынцев преследовали так далеко, хотя погоня была изнурительна для конницы, даже сравнительно недавно вступившей в бой. Преследование могло длиться до самой темноты, то есть часа два или три. Но князь Владимир Андреевич не мог возглавлять погоню до самой мечи, если хотел вернуться на поле еще засветло. Честь окончательного разгрома бегущего в панике врага досталась другим князьям и воеводам. Впрочем, на Куликовом поле и негоже как-то было мерить Чья честь и чья заслуга больше? Разве скажешь, что именно в большей степени решила судьбу боя выезд пересвета на поединок или бросок засадного полка, неколебимое стояние русской середины или своевременные действия запасной рати, вдохновляющее присутствие Дмитрия Донского в первых рядах или мудрая выдержка Дмитрия Боброка? Разве не помог победить сам выбор места сражения, оказавшегося явно неудобным для ордынцев с их тактикой фланговых ударов?